Глава четырнадцатая. Старый знакомый. Услышав стук в дверь, гунар странно смял в пепельнице крошечный окурок. «Войдите!» — крикнул он и взял фотографию, прикрепленную скрепкой к делу, лежавшему на столе. Вошел Фрелик. «Видел?» — он кивнул на снимок, который инспектор держал в руках. Дамочка из бюро путешествий подарила нам козырь. Она узнала бандита, который к ним приходил. Реймонд Скэу. Гуннар странно поморщился, как будто съел лимон. Ну и имечка, как у персонажа из сериала про банду Олсонов. Но его в самом деле так зовут, ответил Фрелик. Наша дамочка на сто процентов уверена. Именно тот тип явился в бюро путешествий в субботу, когда убили Катрина Гунар странно еще раз взглянул на фотографию. «Никогда его не видел», — пробормотал он. Прикрепляя снимок на место, он заметил, что пальцы у него дрожат. «Мелкий жулик», — сказал Фрелик. «Сидел два раза за укрывательство краденого и ограбление». Ошивается вокруг стриптиз-клубов и тому подобных заведений. Иными словами, возможно, он сутенер. Несколько раз его арестовывали за то, что он продавал травку несовершеннолетним. Но самое интересное. Дело, которое завели на него несколько лет назад... Какое дело? Гуннар странно сцепил пальцы, чтобы не дрожали. Человек на снимке выглядел, как сотни других, таких же, как он. Снимок сделан в тюрьме при аресте. Мужчина с изможденным лицом. Пустой взгляд, полузакрытые, почти сонные глаза. Волосы темные, а теперь посидевшие. Рот провалился, но заметны неровные зубы. «Ему что, зуб выбили?» «Не знаю», — отмахнулся Фролик. Но тогда его сдала полиции некая Катрина Братеруд. Гунар странно присвистнул и поднял голову. Фрелик улыбался во весь рот. Сообщение пришло из Центра помощи женщинам. «Провалиться мне, если наш приятель Реймонд тогда не был сожителем Катрины. Она обвинила его в побоях. Кроме того, он пытался переехать ее на машине». «Переехать?» «Да!» — кивнул Фрёлик. «Типичная мелодрама!» Он ее приревновал и пытался переехать. Кстати, дело вовсе не закрыли, не положили на полку. Фрёкен брат Эрут лично явилась в полицейский участок и забрала обвинение. А он ждал ее снаружи. «Этого мы не знаем, но, скорее всего, так и было. И как она себя чувствовала?» Я имею в виду после происшествия с машиной. Отделалась легким испугом. Не помню, чтобы паталогу она там упоминал какие-нибудь старые повреждения внутренних органов. Ревность. Задумчиво повторил Гуннар странно, вертя в руке фотографию. Очень удобное слово. Он встал и быстро подошел к окну. У него дома никого нет, продолжал Фрелик где он живет в гренланде муниципальный дом один из старых жилых комплексов на Гренландслейр. фролик тоже посмотрел на фотографию и покачал головой реймонд скоу ну имико он не обязан стыдиться своего имени заметил гуннар странно ведь тут он ничего не может поделать он сел и посмотрел в пространство Фрелик подошел к двери. Гунар странно задумчиво хмыкнул. «Бойфренд!» — напомнил Фрелик, показывая на дверь. «Мы договорились, что допросим Уля Эйдсона вместе».